Чес с Одином сидит в гостиной в древнем потрепанном кресле бледно-розового цвета с хохолками набивки, выпирающей по швам, будто кресло, обессилив, готово уже бросить попытки оставаться креслом вообще. Мать Натана после переезда сюда покупает только сломанное, замусоленное старье, заявляя, что эти вещи — просто сокровища, непонятно почему сданные на дворовые распродажи и барахолки — Гард куда-то ушел. Чес с Одином одни. Один, сидя у Чес на коленях, подносит Бу, своего любимого плюшевого кролика, ей к рту, как микрофон. Один с этим кроликом не расстается. Несколько месяцев назад он на время пропал. Гард опять опоздал, сломалась машина, поехали к врачу на такси. И, по мнению Одина, с того дня лишился чего-то безвозвратно. Теперь это хлипкое существо с синтетическим мехом — Вроде как зомби. Всем, что было в нем живого, завладел таксист, вернувший кролика, и Один все время пытается призвать его душу обратно. Один требует от других общаться с ним через кролика, относиться к плюшевому зверю и маленькому мальчику, как к единому целому. Чес беседует с кроликом, говорит с преувеличенной настойчивостью, но почти беззвучно — Натан пытается представить, что же такое таинственное Чес, как ей кажется, должна Одину с кроликом сообщить. Она поднимает голову. «Привет, Натан». Однажды он это допустил, и с тех пор Чес и с ним повадилась говорить все равно, что с этим кроликом. Тихо, заговорщицким тоном. Она не просто говорит с Натаном, а втолковывает ему, точно как плюшевому зверьку, с вечной изумленной мордочкой». Натан молча кивает, он пока не подобрал тона в ответ на этот ее кроличий тон. «Посмотри-ка, Один, кто пришел?» — говорит Чес. Один глядит на Натана с энтузиазмом, но недоуменно. Этот парень все еще здесь, убирает кролика от лица Чес, протягивает Натану. «Спасибо». — говорит Натан, и хочет уже взять кролика, но Один крепко прижимает того к груди, одернув руку, и невольно ворчит. «Это был не подарок, а приветствие». «Бу тебя не любил», — говорит Один. Разницы между прошедшим временем и настоящим он еще не понимает, но, похоже, предпочитает прошедшее. Может, настоящее кажется ему слишком живым и громким. «Не страшно, я Бу тоже не очень люблю». Один хихикает, будто Натан сказал что-то смешное. Один обижается, только когда Натан и не думал его обижать. «Все нормально?» — спрашивает Чес Натана. А тот невольно задается вопросом, почему всем так нужно получить от него подтверждение, что все нормально. «Где Гард? спрашивает Натан в свою очередь. «Да тут где-то». В размягчившийся задушевный голос Чес вкрадывается напряженная нотка — Что-то с Гартом происходит, но и это, по-видимому, нормально. Прогуляться пошел, наверное. Натану понятно желание, чье бы то ни было, пойти прогуляться, покинуть эту гостиную, смешение осмысленного, плакат с Патти Смит и ее автографом, ковер с прямоугольно-треугольным узором, атмосфера материнских запахов, духов и мыла. И дурацкого... Камин, сложенный из битого камня, ярко-желтый паркет, покрытый глянцевым лаком, дешевая люстра из витражного стекла. Но сомнительнее всего выглядит шкатулка на каменной полке над камином, непримечательная, как и все остальное в комнате. Деревянная, шоколадного цвета, чуть поменьше коробки из-под Такое ощущение, что ей специально старались передать наиболее обычный вид». Мирно покоится она на каминной полке, подобно чаше на журнальном столике, вмещающей блокнот на спирали, три шишки и две колоды карт, подобно грязно-красной глазурованной вазе с городской ярмарки ремесел. Шкатулка сообщает всей комнате вот что. Любой предмет, даже самый обычный, артефакт мертвецов. «Не смущает тебя завтрашнее мероприятие?» спрашивает Чес. «Да нет». «Как еще ответить на этот вопрос?» Натан сказал бы Чес или кому-другому, если бы мог, что само мероприятие его не смущает. Смущает место, выбранное Вайлет, там, у озера. Вайлет ведь считает себя маленькой волшебницей, способной видеть скрытое от других, а Натан согласился на то место не потому, что и правда был согласен, просто хотел покончить и как можно скорее с этой экскурсией» с выдумкой возложить всю ответственность на них с Вайлет, ведь ему хотелось только одного — пусть приведут куда надо и объяснят, где встать и как вести себя. Однако в тот день, когда они отправились на поиски на позапрошлой неделе, в холодную субботу, лоскутья снега еще белели в тени, место и впрямь выглядело вполне подходящим. К тому же Вайлет, королева воинов, была категорична. Вот его место. Вот здесь. А родителям хотелось торжественности момента. Он и казался торжественным. Жгуче голубое небо позднего марта и сине-черное озеро с непрочными заплатками тончайшего льда, общее впечатление пребывающее в нерешительности природы, которая уже готова вроде бы освободиться от зимы, но пока медлит, пока держится за нее». Свет дня еще бледен, кусты с гроздями красных ягод обнажены, и никакого жужжания, никакого шевеления. Да, в такое утро на последнем издыхании зимы выбранное Вайолет-место выглядело вполне подходящим, достойный отправной пункт для неживого уже, и только сегодня днем Натан пошел туда один и застал это место в процессе пробуждения». Твердые наросты на ветках вот-вот прорвутся зеленью. Озеро оттаяло и беспокойно поблескивает. Скоро и цветы появятся, и лодки. Да, место симпатичное, но не и, в общем, непримечательное. Люди будут тут ходить к озеру по траве. Никакой в этом месте не осталось святости. Валец с отцом приедут с минуты на минуту. «Хватит у Натана духу сказать, по-моему, нам надо подыскать другое место». Нет, Валет тут же впадет в истерику, нянчись с ней потом. Распыление праха станет для нее тяжким испытанием и таковым запомнится. Очень многое из происходящего, судя по всему, становится для Вайлет тяжким испытанием. И все же Натан о ней заботится, скорее из чувства долга, чем из любви». Ссор больше не затевает, старается, как может, сдерживаться, не дразнить ее и не оскорблять. В конце концов, он один понимает, в какой чужеродной атмосфере Вайлет приходится жить. Чужеродин этот дом, ставший почему-то домом их матери, а еще есть новая квартира в Бруклине, куда их отец частично перевез прежнюю обстановку — Пышный бархатистый диван, всю жизнь стоявший в гостиной, латунная ведерко с вмятиной, где хранятся журналы, японский комод с потайными ящичками. Но впустил и кое-что новое, модное до невозможности деревянное кресло, в котором никто не сидит, старые листы картона с прикрепленными к ним тесьмой сухими травинками. В рамочке и под стеклом будто это драгоценности. Почти не дающий света итальянский торшер на длинной тонкой ножке. Натан и валит кочуют из одного диковинного дома в другой. Им обоим тяжко, не только Вайлет. Замечает это хоть кто-нибудь? Тусклый свет фар проскальзывает по окнам, под колесами хрустят сосновые иглы. «Вот и они», — говорит Чес, — «вот и они». Натан понимает, что мать стояла на крыльце, поджидая их, а он-то думал ради него, своего самого верного рыцаря, чуткого и уважающего ее отдельность. Она не склонна к объятиям, и Натана это устраивает. Он сегодня приехал сам, ранним поездом, а Вайлет все никак не убедит, что поезда безопасны. Натан думал, мать вышла с ним на крыльцо, поскольку без объяснений понимает, каким образом день сегодняшний, прошедший и будущий высасывают из него все соки. Понимает ей одной доступным способом, что он никак не может опять войти в упорядоченное течение времени, живет в непрерывной череде минут наступающих и проходящих, но не очень-то взаимосвязанных и день превращается в скорострельную последовательность фотоснимков, изображающих Натана и созерцаемых им. Вот он в комнате исчез, Одином и Голубым Кроликом. Вот поворачивается к свету приближающихся фар. Он верил, он надеялся, что мать знает об этом или хотя бы догадывается ей одной доступным способом, А больше никому, даже миссис доктор, зато и получающий деньги, чтобы разбираться, как именно Натан опустошен, как стал фотоснимками самого себя, знакомыми ему словами, этого не выразить. Он может только надеяться, что кто-нибудь, не мать, так кто-то другой, постигнет это. Веры в миссис доктор у него нет, с этими ее вечными расскажи, пожалуйста, поподробней». Миссис Доктор его не любит и красит волосы в убойный черный цвет. А мать любит его, но так и не простила, хотя усиленно демонстрирует обратное.